Михаил Серегин. ДМБ. Дембельский аккорд. Пролог. На указанном лично генералом Крутовым маршруте документы у химвзвода проверили шесть раз. Сначала это сделал разморенный жарой усатый сержант-контрактник, лениво вышедший из накрытой маскировочной сетью груды бетонных блоков, Верх сетки был прикреплен к побитому временем и пулями здоровенному жестяному щиту, облупившейся надписью «Добро пожаловать в...». Нижняя часть щита была закрашена относительно недавно. На белой поверхности солдатские руки не слишком ровно начертали при помощи рыжего сурика «Стой!» предъявить документы. «Ни черта себе названится!» — пробурчал лейтенант Мудрецкий, провожая взглядом красно-бурые буквы. «Вот это мы приехали!» Местность, куда так радостно пригласили химиков, вполне надо заметить, соответствовала названию. Проверяли при въезде и выезде, проверяли хмуро и подозрительно. В этом случае магически действовали... «Подпись крутого и могучее заклинание. Мы из резервной тактической группы». К тому моменту, когда нужно было говорить номер армии, одна рука проверяющего возвращала бумаги, а вторая уже летела к головному убору, если он имелся на положенном месте. Проверяли равнодушно, скользили взглядом по печати и подписи, вяло отмахивались и уходили поскорее в тенек. Проверяли и с дружескими напутствиями, когда выяснялось, что взвод только что прибыл из России и еще ни черта не разбирается в особенностях местной жизни. В конце концов, изрядно помятая и потерявшая изначальную белизну пачка бумаг оказалась в руках такого же мятого, и несвежего старлея с нашивкой внутренних войск на рукаве. Встретивший маленькую колонну въезда в село местный житель в милицейской форме и с калашом на плече, после долгих уговоров чуть ли не за руку вытащил этого представителя военной власти из домишки с российским триколором на телевизионной антенне. Комендант... Хохол Юрта, старший лейтенант Черков. Со вздохом отрекомендовалась военная власть и погрузилась в угадывание букв на документах. Минут через пять сонное выражение на старолейском лице сменилось встревоженным. «Эй, эй, земляки, вы чего? Ко мне на усиление? Я ничего такого не просил, у меня все тихо». А мы просили? А нас кто спрашивал? Мудрецкий начал тихо звереть от всего, что ему уготовила родная армия за один день. Вот сейчас выяснится, что опять вышла какая-то ошибка, и им нужно куда-то дальше ехать. По Течне, между прочим, хотя тут вроде бы и тыл, а время уже крепко к вечеру. У меня приказ от генерала Крутого лично доехать до Хохол-юрта, наладить взаимодействие с комендатурой, занять позиции и ждать дальнейших распоряжений. Простое словосочетание «занять позиции» добило Старлея Черкова. В лед и почти насмерть, если судить по окончательно ослабевшему голосу. «Какие позиции? Вы что? Вы вообще что здесь собираетесь делать?» «Какие спецсредства? Ребята, у меня здесь два месяца тихо!» Опровергая слова коменданта где-то далеко за селом, грохнули два приглушенных взрыва. «У, разве что рыбу иногда глушат!» Даже не покосившись в ту сторону, закончил Чирков. «Ну вот зачем в наших краях группа специального назначения, а? Да еще взвод спецсредству. Или это такой секрет, что коменданту знать не положено?» «Такой, что даже командир взвода не знает», — четко и честно заявил Юрий. «Мы, понимаешь ли, едем, куда послали, а никуда хочется». С тобой что, по рации никто не связался? У меня связь по плану три раза в день. В обед точно ничего не было. А до вечерней, комендант поглядел на часы, до нее, значит, еще полтора часа. А на приеме никто не сидит, что ли? Изумился местным порядком мудрецкий. Как-то не так он себе представлял, Воюющую армию, ну, пускай, это даже не вся армия, и, судя по благодушию Старлея, давно не воюет, но все-таки зона боевых действий, опять-таки, обстановка сложная, если усиливает. Вот если сейчас что-то случится, и срочно вызвать нужно будет, тогда как? На приеме никто не сидит потому что аккумуляторы дрянь, а рация и того хуже. Впервые за всю беседу улыбнулся Черков. «Когда что-то будет срочное, местной администрации позвонят раньше, чем про меня начальство вспомнит, а мэр уже мне сообщит. Я свяжусь вне очереди, если получится. Кстати, а у вас со связью как?» Несколько оживился комендант. «Сто двадцать третье на БРДМе и три сто пятьдесят седьмых» Припомнил Мудрецкий, и мятый старший лейтенант заметно паник. Покачал головой, опять сокрушенно вздохнул. «Ладно, до Щелковской, может, и докричимся, если что, а они уже дальше передадут». — Ну, отдыхайте пока, а через полтора часа, может быть, я и выясню, что с вами делать и за что вас на мою голову вывалили. — Слушай, старлей, земляк! Юрий попытался вратиться как-нибудь помягче. Для этого приходилось задвигать свои чувства в самый дальний угол и придавливать их там остатками хорошего воспитания. «Ты покажи пока, где нам размещаться, а?» «Учти только, палаток у нас нет, сухого пайка нет, патронов...» Мудрецкий хотел было сказать, что и патронов тоже нет, но решил быть честным. «К тому же, черт его знает, этого коменданта, которому новости местная администрация сообщает. Патронов тоже побольше бы не помешает». Нам вообще сказали, что мы здесь все получим и на довольстве в местной комендатуре становимся. — А я ничего не знаю. Мне никто ничего не говорил. Завертел головой Черков. Нашел взглядом Шишигу и уставился на нее так, словно из ее скромного кузова сейчас вылезет полсотни проголодавшихся головорезов, С добрыми повадками некоторых диких племен, тех, которые своих соседей настойчиво приглашают на завтрак, обед и ужин, в качестве главного блюда, и первой закуской, несомненно, должен был оказаться именно он, попавший под руку комендант этого небольшого села. Сколько вас вообще? Двенадцать человек если со мной считать, — уточнил Юрий. — А по продуктам тринадцать. Одному у нас двойная норма положена. В подтверждение этих слов из кабины грузовика выбрался, выдавился Простаков, которому надоело сидеть, скрючившись в три погибели. После его прыжка окрестностей слегка покачнулись, Впрочем, на извечно склонном к землетрясениям Кавказе никто на это не собирался обращать излишнего внимания. Так, на три... Нет, на два дня я вам сухпай найду. Приближение огромного младшего сержанта явно заставило мозги Черкова шевелиться быстрее. А потом вам придется за ним в Щелковскую сгонять. Или куда там вас припишут, я не знаю. Патронов к автомату ящик дам, больше не получится. Вот гранаты к подствольнику лишние есть. Надо? Нет, спасибо, пока обойдемся. Подствольный гранатомет Мудрецкий, само собой, видел не только в кино. У разведчиков в батальоне такие, кажется, были. Но вот стрелять из него пока что не доводилось, как, впрочем, и держать в руках. — Слушай, земляк, а может, у тебя шмели лишние найдутся? — Ну вот, а я у вас спросить хотел. В который уж раз за последние полчаса расстроился невзрачный комендант. — Не, я свои уже давно вы... «Сдал, в общем. Мне нужны они здесь. Химик, а химик, у тебя ЯДГ есть слезогонка? Нет? Я на что-то ваше особенное и не прицениваюсь, но, может, хоть парочку шашек неучтенных найдете, а?» «Там видно будет», — настороженно ответил Мудрецкий. Так где нам можно разместиться? Погоди, это так просто не решишь. Надо с Вохой поговорить. Ну, с администрацией здешней. Так и так, приехали, мол, гости из... А откуда, кстати, приехали-то? Из Шиханов. Путаницу с Чернодырьем Юрий решил не продолжать. Из Шиханов, из Шиханов... Забормотал комендант, потом это название перемкнуло какой-то контакт у него в голове, и глаза старшего лейтенанта Черкова полезли на побледневший лоб. Комендант вдруг куда-то заторопился. «Знаете, я, наверное, пока что и сам кое-что подыскать могу. Ну, на первый случай, а потом получше найдем, честное слово». — Вот только обсудим, обязательно, сейчас без этого никак нельзя. — Вам как? Если просто крыши и стены пока хватит, ну, на сегодня, пока погода теплая, потом мы и с печкой найдем, и вообще... — Ладно, так что у вас там? От перемен в состоянии коменданта начинала кружиться голова. — А Юрию не хотелось терять боеспособность и контроль за ситуацией. «Где вы нас поселять будете?»